Превращение Нины Островской из грязной, упрямой тюремной партии в госпожу-губернаторшу, вольную казнить и миловать тысячи людей произошло для нее закономерно, для других – фантастически неожиданно. Эта метаморфоза была субъективно проста, потому что подготавливалась всей жизнью Островской. Когда-то ей, молоденькой девушке, было сказано пророком: «Если ты будешь терпеть без конца, без ропота, когда все иные уже разуверятся во мне», то придет к тебе спасение, и получишь ты власть над миром, как верная и претерпевшая. Или, иными словами, если вы, товарищ Островская, согласны ради торжества идеи Маркса и целей партии провести половину жизни под тюрьмом и конспиративным квартирам, испытать сибирские морозы и ругань конвоиров, то вторая половина жизни станет воплощением нашей общей социалистической мечты. Только не надо думать, что жизнь подпольщицы, революционерки, гонимой и преследуемой властями, была столь уж беспросветной и безнадежной. В ней была важная черта – возможность принадлежать к избранным. А эта принадлежность давала тебе не только кровь и помощь, но и право общаться с членами той же тайной секты, угадывать их в потоке жизни, ощущать тепло единоверцев. Всегда были и будут люди такого рода, Согласны и терпеть, но за вознаграждение. И чем медлительнее и тяжелее терпение, тем выше его цена. Раздался клек от серебряных труб революции, истинно верующие выпорхнули из темниц. У входа их встретила не только свобода, но и старшие товарищи. Те самые, кто предпочел и имел к тому возможность провести эти тяжкие сроки не в Сибири, а в Цюрихе. «Все твое», — сказали товарищи, — «вот тебе Россия, правь ею, но оставайся при том верным и послушным членом нашей партии». Революционеры и революционерки вышли из тюрем, вовсе не удивившись тому, что пророчество сбылось. Иначе чего бы им в него веровать? И они пошли править Россией, по крайней мере до тех пор, пока их не оттеснят от власти люди более профессионально подготовленные, ибо вскоре обнаружится, что островские, боши, землячки — были готовы к тому, чтобы карать, но не имели ровным счетом никакого жизненного опыта, чтобы управлять и строить. Ленин и Свердлов имели обыкновение бросать самых толковых и преданных товарищей с места на место, не давая засидеться и обрасти связями и симпатиями. Поэтому за какой-нибудь Ниной Островской или Евгений Бош не было прошлого. Они возникали то, как абстрактные карательницы, как ломовые лошади революции, и исчезали также неожиданно, чтобы покорно и самоотверженно возглавить прорванный врагами фронт, тонущий крейсер, соседнюю республику или баню для членов партии. И знать, что не сам пост важен, а важно доверие партии, которое может проявиться или исчезнуть на любом посту. Так и Нина Островская приехала в Севастополь, когда влияние большевиков там сошло на нет. Поначалу она недоедала, срывала глотку на сходках и митингах и, в конце концов, с помощью подоспевших товарищей перехватила власть в Крыму, чтобы не отдать его ни белым, ни хохлам Центральной Рады. Крым всегда должен был оставаться большевистским. На первых порах Коля Беккер был для Нины не более чем полезным агентом во вражеском стане. Коля пошел на это сотрудничество, не стараясь извлечь из него особых выгод, Он желал уцелеть в сумасшедшем доме, в который постепенно превращался Севастополь, выбрать побеждающую сторону. А в те дни прошлой осенью еще не было очевидным, что таковой будут большевики. Коля рискнул и выиграл. Несколько месяцев до отъезда в Россию Коля продолжал числиться в штабе флота под именем Андрея Берестова. Был он человеком аккуратным, исполнительным, трезвым, и потому пришелся ко двору у Гавина латышская душа которого не выносила окружающего бардака и всеобщей необязательности, заражавших и самую сердцевину партийных кадров. Так что вскоре Коля уже стал своим среди большевиков Крыма, но при том всей шкурой чувствовал, что из Крыма надо бежать. Крым враждебен, опасен и грозит смертью. За пределами Крыма у Коли почти не было близких людей. Сестра его маялась в Симферополе, Бывшая подруга Марго исчезла, не писала, не подавала о себе вестей. На Ахмета и Андрея надежды мало. Детская дружба себя изжила. Пожалуй, оставалась одна верная женщина, Раиса, у которой Коля снимал комнату. Коля мучился, рождая и отвергая планы бегства на север. Он готов был для этого даже стать возлюбленным своей покровительницы, но не знал, как к ней подступиться». Казалось, что за много лет, проведенных в подполье или в ссылке, Нина принимала все меры, чтобы изжить из себя женское начало, так мешавшее в совместных боевых и политических действиях с товарищами-мужчинами. Она коротко под горшок стригла прямые черные волосы, обходилась без лифа, благо груди ее были невелики и неочевидны, туфли носила без каблуков и никогда их не чистила, одевалась без пола и без лика. Намеки, понятные любой шестикласснице, для Нины были бессмысленны, так как она, вступив в партию в 16 лет и будучи притом всегда некрасива, иначе, наверное, и не поступила в партию, не получила положенной средней гимназистке любовной муштры. Даже о том, что деторождение связано с любовными отношениями мужчин и женщин, она узнала лишь в тюрьме на первой своей пересылке. Думая о Коле, она признавалась себе, что Берестов ей приятен как человек и перспективен как партийный работник. Она даже как-то говорила Диме Ульянову, что поощряет приход в партию молодых людей из интеллигентных семей, потому что после взятия власти нужны будут специалисты, а не только солдаты. Дмитрий Ильич стал с ней спорить, утверждая, что перебор непролетарского элемента в партии может ее ослабить и бюрократизировать, чему есть немало примеров в истории. Впрочем, испытывая удовольствие от близкого присутствия Коли, находя смысл и пользу в разговорах с ним, Нина Островская и не подозревала, что руководствуется чем-то иным, нежели заботой о деле партии. Так что, когда Островская отправилась к Василию Васильевичу, чтобы экипироваться на складе для поездки в столицу, она и не подозревала, что делает это в значительной степени из-за своего молодого спутника, который все не решался попроситься в Петербург. Наконец Коля, отказавшийся от надежды соблазнить начальницу большевиков, за несколько дней до отъезда бросился к Островской с просьбой взять его с собой. «Он хочет быть в центре революции, его место там!» И к крайнему удивлению Коле Островская лукаво улыбнулась и ответила «Я уже говорила об этом с Гавином. он тоже так думает». Так был решен вопрос о поездке – Коля вырвался из постылого Севастополя и получил возможность увидеть Нину Островскую в женском обличье.